Воспоминания 6 Закончив читать, генерал Ба Киф поднял взгляд от Квестиса. «Вы это всерьез, младший командор?» — без выражения произнес он. «Всерьез, генерал?» — подтвердил Траун. «Я убежден, что правительство Лиоаоев связано с пиратами, которые вот уже несколько месяцев перехватывают наши грузоперевозки с Шисы и Писфаври. И вы полагаете, что тот следопыт в курсе? Киллери назвал имя навигатора Траун. Да, он знает или в крайнем случае догадывается. Секрет такого масштаба от гильдии не скрыть. Согласился Ба Киф, снова просматривая цифры на экране. Для того, кто задумал разбойничий налет, путешествие в несколько прыжков от Леоаойских владений до пострадавших планет доминации... Было бы, конечно, безопасней, не пришлось бы привлекать посторонних, но на такой перелет ушло бы три недели в один конец. При подобных обстоятельствах пираты скорее предпочли бы скрытности, скорости, скорость, и надежность, положившись на то, что гильдия умеет хранить свои секреты. Вы уверены, что корабли те же самые? Их внешний вид различается в достаточной степени, чтобы отмести явное сходство. Но и там, и там присутствуют определенные похожие детали, которые нельзя объяснить функциональными потребностями». Генерал кивнул. Они со средним капитаном Зиарой уже не раз обсуждали трауновские теории об искусстве и тактике, и, скрипя сердце, пришли к выводу, что ни у одного из них нет той гениальной проницательности, если не безумного видения, чтобы проводить параллели, которые младшему командеру открывались интуитивно. Но тот факт, что они не видят этих связей, сам по себе не означает, что он ошибается. «Допустим, вы правы», — сказал Бакиф. Киф. «Возьмем выше и допустим, что вы сможете это доказать. Что предлагаете дальше?» На лбу младшего офицера залегла складка. «Они напали на корабли доминации», — протянул Траун, словно опасался найти в словах генерала какой-то подвох. и понесут от наших рук наказание. «А если сами Леоаои никак в этом не замешаны?» спросил генерал. «Вдруг пираты просто купили или арендовали у них корабли? Я не предлагаю атаковать державу Леоаоев или ее подданных, только пиратов. Если вы сможете отличить их от невинных граждан», подчеркнул Баак Киф. «У нас мало сведений о характеристиках современных леоауэйских кораблей. Если на то пошло, и державы, и пираты могли просто купить похожие корабли у третьей стороны». «Я вас понял», — ответил Траун. «Но я убежден, что смогу отличить вражеские корабли от дружественных. Я бы сказал, вражеские от нейтральных», — с досадой поправил его генерал. «Доминация едва удостаивает внимание сам факт существования других народов в этом регионе. Куда уж там рассчитывать на их дружбу?» «Значит, вражеские от нейтральных», — послушно согласился младший командор. «Если я не смогу определить точно, то не стану ничего предпринимать». Ба Киф вперил в него пристальный взгляд. «Парень умен». и генерал уже был свидетелем его стратегических и тактических успехов. Вопрос только в том, не слишком ли много он о себе возомнил. Если Траун переступил черту, что отделяет уверенность от беспочвенной самоуверенности, рано или поздно это поставит под угрозу какую-нибудь операцию с его участием. Уж не эту ли самую, которую они сейчас обсуждали? Но выходки той банды пиратов уже вышли за рамки наглых набегов. «Надо было приструнить их, пока кому-то еще не пришло в голову, что на доминацию можно безнаказанно нападать. Если Траун считал, что нашел решение, стоит дать ему шанс». «Так и быть, младший командор», — сдался генерал. «Сколько кораблей вам понадобится?» «Двух хватит, сэр», — немного подумав, Траун исправился. «Нет, все-таки пусть лучше их будет три». Великая Яфь отступила, и Киллари, сняв шлемофон, увидел, куда они прибыли. Перед носом корабля простиралась центральная планета державы Леоаоев, голубая и зеленая с белыми вкраплениями, окруженные деловитой суетой грузовых и почтовых кораблей, причальных и ремонтных станций и бдительными патрулями. Краем глаза навигатор заметил, как траун подался вперед. «Ну что?» — с опаской спросил Киллари. Несколько секунд Чиз молчал, потом кивнул. «Да, это те самые корабли», — Киллари вздрогнул. Кожистые складки словно окостенели. «Вы уверены?» «Вполне», — ответил Траун. «Патрульные корабли настолько похожи по конструкции на пиратские, что сомнений быть не может». «Ясно», — выдохнул навигатор. Хотя ясности как раз не было. Он при всем желании не смог бы найти сходство между этими кораблями и теми, на которых совершали свои набеги леоаойские пираты. Но его мнение никого не интересовало. Чис вбил это себе в голову, и если он отправит весточку в доминацию, смертоносный ответ не заставит себя ждать. А попутно под удар наверняка попадут несколько следопытов. Все упиралось в вопрос — Вхож ли Траун со своими домыслами в круг настоящих вершителей судеб в доминации? Грузовик, на котором он летел, уже настолько углубился в гравитационное поле планеты, что об использовании гиперпривода не могло быть и речи. Если сейчас они заложат вираж и рванут в открытый космос, есть вероятность улизнуть прежде, чем кто-то озадачится, с чего это вдруг чисткий грузовик, снизошел до ведения дел с лиоаоями. Но Киллари особо не надеялся, что утра Трауна хватит ума свернуть операцию и удрать. И снова не ошибся. Надо посмотреть ближе. Схватившись за рычаги управления, Чиз направил грузовик еще глубже в гравитационное поле прямиком к паре патрульных кораблей, которые зависли неподалеку от ремонтного дока. «Сдается мне, что внутри как раз тот корабль, который недавно совершил нападение в системе Массас. «Не самая лучшая идея», — предостерег навигатор, крепко прижав кожистые складки к щекам. «Если держава Лео Авоев замешана в пиратских набегах, вы рискуете разворошить гигантское осиное гнездо». «Вы намекаете, что она все-таки замешана?» — холодно поинтересовался Чиз, обратив на него пылающие глаза. Киллари встретил его взгляд, мысленно ругая себя за то, что ляпнул, не подумав. Первое правило, которое усваивало каждое сообщество навигаторов, присоединяясь к гильдии, обсуждать клиентов с другими клиентами запрещено. Будь то безобидные грузоперевозки, военные учения или самые вопиющие преступления, любые подробности перелетов необходимо держать в строжайшем секрете. Однако в данный момент нарушение правил было меньше из проблем Киллари. На подлете к системе перед самым выходом из транса он почувствовал сквозь великую явь других следопытов неподалеку. Если они были на борту готовых к вылету пиратских кораблей, то без труда смогут выследить своего незадачливого коллегу в гиперпространстве, сколько бы Траун не заставлял его петлять. И ни одного пирата не остановит тот факт, что для избавления от назойливого Чисса придется за компанию прихлопнуть и невиновного следопыта. «Понятия не имею, в чем она замешана», — выкрутился Киллари. «Просто поверьте мне на слово, здесь небезопасно». Но Траун уже не слушал. Он уставился на доки и корабли, прищурив алые глаза. «Я серьезно», — предпринял последнюю попытку навигатор. «Если они заподозрят, что вы охотитесь на пиратов, полагаете, дело обойдется подозрениями?» — оборвал его Чиз, склонив голову к плечу. «Что же, ваша мысль ясна. Не будем ходить вокруг да около». Он нажал на несколько кнопок на коммуникаторе. Киллари показалось, что Траун съехал с катушек. «Тревога!» — закричал он в микрофон. «Я обнаружил пиратов. Повторяю». «Я их нашел! Срочно летите назад и доложите!» Навигатор ахнул. «Что за шутки?» «Траун!» — Чиз отключил коммуникатор. «Ну вот!» — с обычной для него прохладцей произнес он. «Теперь они знают точно. Во имя Пучины!» «Что вы наделали?» Киллари едва справился с собственным голосом. «Вы только что нарисовали мишень у нас на носу! Они погонятся за нами! Вон они!» Снова перебил Траун, кнув рукой в экран. Взглянув, куда он указывал, Киллари успел заметить, как на экране, перед прыжком в гиперпространство, мигнула точка. «Мой второй корабль», — пояснил Чиз. «Командует им мой коллега, а ваш ведет его обратно в доминацию». Он повел ручкой управления, и их грузовик плавно отвернул прочь от планеты. «А теперь настало время улетать. Как вы и советовали». «Да уж», — пробормотал навигатор, обмякнув в кресле. Траун включил двигатели на полную мощность. Патрульные двинулись в их сторону, а Киллари, подняв глаза на орбитальные доки, Увидел, что оттуда вдобавок выплывают еще три пиратских корабля. Сверкнув дюзами, они тоже прибавили тяги и устремились за грузовиком, намереваясь перехватить его, пока он не исчез в гиперпространстве. Траун, должно быть, тоже их заметил или заранее предвидел такую реакцию. Он тут же взял ситуацию в свои руки, изменив курс таким образом, чтобы проскочить мимо западни. Но это мало помогло бы. Пираты уже вылетели за поживой, и если их вели следопыты, то им ничего не стоило вести Трауна до самого пространства доминации. И они прикончат и его, и второго Чисса, который, ох, какой хитрец, ускользнул чуть ранее, а леоаойские корабли продолжают грабить и разорять соседей. Возможно, пираты попытаются эвакуировать Киллари и его товарища с чистских кораблей перед их уничтожением, но, скорее всего, нет. Оставалось лишь надеяться. «Куда мы летим?» — справился навигатор. Они как раз достигли края гравитационного поля. «В Кинос», — сказал Траун, — «это ближайшая система, и там могут подвернуться быстрые курьерские корабли, которые доставят наше сообщение на Циллу и Нейпарар». «Хорошо», — Киллари взялся за рычаги. Может быть, хоть один чисткий грузовик успеет послать весточку, прежде чем пираты заглушат связь и прибьют их. Но, скорее всего, нет. Такого тяжелого транса Киллари не переживал ни в одном перелете. На привычное ветвление курса наложилась чехарда темных далеких образов, видения кораблей, которые вели в погоню другие следопыты. Он сбился со счета, сколько раз они чуть не сошли с Курса, и был вынужден дважды вывести корабль из гиперпространства, чтобы снова установить связь с Великой Явью. Во время этих перестроений Траун хранил молчание. Наверное, предвкушал почести за уничтожение пиратской угрозы или просто списал виляния Курса на попытку оторваться от преследователей. Второй чистский грузовик уже поджидал их в системе Кинос, Далеко впереди, на подходе к планете, Киллари видел выхлопы его двигателей. Не успел навигатор выйти из транса, как Траун перехватил управление и направил корабль в ту же сторону. Тщетная попытка. Еще до того, как двигатели разогнались на полную мощность, на экране заднего вида мигнули четыре точки. Леоаойские пираты вышли из гиперпространства. «О!» — выдал чис! Все с тем же издевательским спокойствием. Вот и гости пожаловали. Вот сюрприз так сюрприз, буркнул Киллари. Да будет вам. После нашей первой встречи я ознакомился с информацией о следопытах. Правда ведь, что ваши коллеги могут выследить вас через гиперпространство? Навигатор затравленно обернулся на спутника. Вообще-то подразумевалось, что это темный, тщательно охраняемый секрет. «Это... нет, неправда». «Не согласен», — Траун указал на экран заднего вида. В последней пиратской вылазке отчетливо прослеживается стиль работы следопытов. «Я надеялся, что мы нагрянем на центральную планету державы Лиуаоев раньше, чем они вернутся в свои отделение». «Вы хотели, чтобы они летели за нами?» «Конечно», — как само собой разумеющееся подтвердил Траун. «Будь навигатором кто-то другой, мы бы еще усомнились в точке их выхода, если бы им вообще удалось за нами угнаться. Но поскольку корабли ведут следопыты, пираты появились именно там, где я и ожидал». «У нас на хвосте, вы хотите сказать!» — огрызнулся Киллари, снова глядя на экран. И невольно почувствовал, как не имеют кожистые складки. Там, где раньше маячили четыре точки, появилось пятая. добавок к уже замеченным ими пиратам, чизский военный корабль. «Средний капитан Зиара!» — говорит младший командор Траун, — произнес чиз в коммуникатор. «Мишени у вас как на ладони. Верно подмечено, командор!» — раздался в ответ приятный женский голос. «Рекомендую вам придерживаться прежнего курса. Оттуда казнь будет видна во всех подробностях».